Аллен Дуэль. «Серпентес». Читает Анна с Сказко. «Тем, кто держит зло внутри себя». Пролог. «Ты не понимаешь, Клариса. Голос парня был хриплым. Если кто-то узнает, заткнись, Джон, и продолжай тащить». Тон девушки был твёрдым, как сталь, но в нём слышались нотки страха. Парень и девушка лет семнадцати волокли огромный мешок чёрного цвета. Он был тяжёлым. Даже при большом желании они не смогли бы его поднять. Свечи на лестнице, длинной спиралью тянувшейся вниз, подрагивали от каждого движения. В тусклом свете виднелась бордовая полоса, которую оставлял за собой мешок. Его низ насквозь пропитался кровью. Что бы ребята ни тащили, Раньше оно было живым. «Нет, я так не могу!» Джон отпустил груз и затряс головой. «Джон, не смей! Мы должны! Ты мне нужен!» Клариса хотела расплакаться, но держалась явно лучше своего друга. «Джон, мы вляпались! И не только мы! Нам необходимо сделать это!» Джон снова тряхнул головой и выпрямился. Его руки дрожали, лицо было мокрым от слез, а губы побелели и тряслись. Снова схватив грязную ткань, Джон и Клариса поволокли мешок по ступеням все дальше и дальше вниз по узкой лестнице. Где-то капала вода, и бегали крысы — единственные звуки, раздававшиеся в этом мрачном и пустом месте. Когда ребята преодолели лестницу и оказались в сыром и темном помещении, Клариса устала, упала на пол. В центре комнаты виднелся колодец, точнее, дыра в полу, обнесенная невысоким заборчиком. Видимо, когда-то здесь была скважина, откуда люди набирали воду. Но она давно иссякла, и крысы были единственными гостями, которые заглядывали сюда. Джон начал трясти головой, чтобы привести мысли в порядок, но вместо этого потерял равновесие и упал на пропитанный кровью мешок. Она еще не остыла. Джон чувствовал ее на своих руках и даже через одежду. Ее было так много, что при желании он мог в ней утонуть. А! -а, -а закричал он. Джон, успокойся! Тон Кларисса не скрывал панику. «Нет, нет, она на мне! Её кровь на мне! Это мы виноваты, Клариса!» Джон запаниковал. Он вскочил и принялся очистить одежду руками, как будто это могло помочь. «Джон, осторожно!» Шаг, ещё шаг. Джон уперся ногами в ограждение и, споткнувшись, начал падать. У него перехватило дыхание. Голос пропал. Жизнь яркими вспышками пронеслась перед глазами. Тело Джона полетело вниз. Клариса услышала глухой звук, не успев понять, что произошло. Плакать она уже не могла. Будто слёзы навсегда исчезли из её глаз. Клариса прикрыла веки и подошла к мешку. «Ну давай же!» Она толкала груз изо всех сил. Толчок, ещё толчок. Кровавый мешок стремительно полетел вниз и упал прямо на тело Джона. Клариса посмотрела на дно колодца. Было сложно хоть что-то разглядеть во мраке. Теперь мешок напоминал ей маленького муравья. Клариса начала вспоминать молитвы, которым бабушка учила ее при жизни. Поняв, что уже ничего не соображает, она перекрестилась и собиралась уйти. Вдруг снизу послышался отвратительный звук, будто тысячи опарышей вылезли из земли, захотев помочь избавиться от улик. Из темноты колодца на Кларису уставились глаза. Она готова была поклясться, что действительно увидела их. Они, два фонарика, два проводника на тот свет, смотрели точно на Кларису. Один глаз был тёмно-зелёным и напоминал болотную тину, которую выбросила на берег, а другой, ярко-жёлтый, словно самый яркий светлячок. Клариса оцепенела от ужаса. Она не могла пошевелиться. Нечто внизу не моргало и не спускало с нее глаз. Любопытство взяло верх. Клариса наклонилась к колодцу, стараясь разглядеть, что находилось внизу. Пыталась присмотреться и понять, галлюцинация это или нет. Сзади запищала крыса. Клариса вздрогнула и обернулась, сделала шаг назад и снова заглянула в колодец. Мешка и тело Джона она больше не видела. Глаза тоже исчезли или их не было вовсе. Кларисса в ужасе побежала по лестнице, не оглядываясь.